Временное пристанище, не говоря уже о том, что мне не нравились несвежие простыни. Я сообщила Нину, что готова перебраться в Неаполь вместе с дочками, и он прям-таки вспыхнул от радости. Мы устроили по этому поводу праздник. Нину пообещал как можно скорее найти нам квартиру, взяв на себя неизбежный хлопот. Я пребывала в приподнятом настроении. После бесконечных скитаний, разъездов, страданий, перемежавшихся удовольствиями, у нас наконец-то все наладится –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 Я подробно рассказала ей о своих планах, понимая, что она все передаст Лили. «Ну и пусть», — думала я. Кармен, смуглая, одетая во что-то темное, слушала меня внимательно, не перебивая. В своем элегантном платье, за болтовней о Нину, в мечтах о красивом доме я чувствовала себя легкомысленной ветреницей. Но вдруг Кармен посмотрела на часы и сказала, «Сейчас Лина придет». Я скривилась.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 Когда она хотела, все еще производила впечатление настоящей красавицы. «Значит, решила вернуться в Неаполь», — воскликнула она. «Да». «Кармен сообщила, о мне нет?» «Как раз собиралась тебе сказать». «А твои родители в курсе?» «Нет». «А Элиза?» «Тоже нет». «Твоя мать болеет». «Что с ней?» «Кашляет, отказывается идти к врачу».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 Высокий наморщенный лоб. Она ждала моей реакции. Она хотела, чтобы я закричал, расплакалась, кинулась к ней за помощью. «Мне и правда пора», — спокойно произнесла я.